60 Находиться в особняке не хотелось, поэтому я торопливо сунула в сумку пару чистых вещей и косметичку и собралась уже уходить, но навязчивая мысль никак не выходила из головы. «Я не могу уйти, пока не удостоверишь, что ты не беременна». Он прав. И сейчас я могу раз и навсегда это выяснить. Вошла в ванную и, закрыв дверь, порылась в ящике под полочкой раковины. Выудив оттуда коробку с тестом на беременность, скрыла упаковку и пробежала глазами по инструкции. Ожидание давалось сложнее всего. Отложила тест и принялась просто ходить кругами, чтобы не обращать внимания на разъедающие беспокойство. «А что, если я беременна?» Не выдержав, открыла дверь ванной и вышла в комнату и невольно поджала губы, раздражаясь. «Чего ты хочешь?» Сережа сидел на краю кровати, опустив локти на разведенные колени, и смотрел на бежевый ковролин. При моем появлении он поднял глаза, но позы не изменил, продолжая залипать. Я же сказал, что согласен на Эко. Почему ты злишься? Надо же, его впервые интересует мое мнение. Интересно, почему? Я не злюсь, просто прошу какое-то время меня не трогать. Нагло врала, но не могла же я бросить слова о бесплодии ему в лоб. Нужно сначала убедиться. Я изображала хорошую хозяйку, как ты просил. Теперь ты выполни мою просьбу». «Алиса». Поднялся и шагнул ко мне, но я в надежде избежать его внимания отступила, возвращаясь в ванную. Но Сережа и туда пошел за мной. «Я не хотела оставлять тебя с ним. Просто нужно было срочно увозить Ксюшу. А Влад пил, извини». «Снова извиняется. Я что, попала в параллельную вселенную? Я же сказала, все норм... Не договорила» застыла заметив что взгляд сережи упал на тест и сердце ошиблось на удар а глаза распахнулись от страха и удивления как я могла забыть молчала боясь пошевелиться хотя разум буквально вопил что мне следует дернуться и забрать тест а что если он положительный и сережа все поймет плечи воронова младшего напряглись между бровей залегла складка а губы сжались в тонкую полоску Он разозлился, и до меня не сразу дошел смысл слов, которые он произнес. «Я так и знал!»